В том же Карфагене благочестивейшая женщина знатной фамилии Иннокентия имела рак груди, болезнь, как говорят врачи, не поддающуюся никаким лекарствам. Обыкновенно или отсекают и отделяют от тела тот член, в котором он зарождается, или же, чтобы человек прожил несколько дольше, считают необходимым оставить всякое лечение, так как благодаря этому, по мнению, как говорят Гиппократа, смерть наступает позже. Так сообщил ей опытный и весьма дружественный ее дому врач, и она обратилась с молитвы к Богу. Незадолго до Пасхи она получила во сне наставление, чтобы она караулила за женским отделением при крещальне, и чтобы та, которая после крещения выйдет навстречу раньше других, осенила ей больное место знамением Христа. Она сделала так и тотчас получила исцеление». Когда потом увидел ее тот врач, который сказал ей, чтобы она не прибегала ни к какому лечению, если желает прожить несколько дольше, и нашел вполне здоровый, между тем как произведенный ранее осмотр открыл у нее упомянутую болезнь, то с живостью спросил, чем она пользовалась, желая, насколько можно понять, узнать о лекарстве, которым опровергнуто было определение Гиппократа. И когда услышал, как было дело, то пренебрежительным тоном и с такой уминой что-то та испугалась, как бы он не произнес какого-нибудь оскорбительного для Христа слова, отвечал ей с иронией. «Я думал, ты скажешь мне что-нибудь великое». На это тотчас и уже с содроганием она возразила, что великого сделал Христос, из когда он воскресил четверодневного. Услышав об этом и сильно досадуя, что столь великое чудо, совершившееся в таком городе и над такую знатную особой, остается неизвестным, я счел нужным сделать ей за это внушение и даже выговор. И когда она мне ответила, что она об этом не молчала, я спросил у случайно находившихся у нее в то время весьма близких к ней женщин, знали ли они об этом прежде. Те отвечали, что решительно не знали. Так-то, — сказал я, — ты не молчишь, что не слыхали даже они, которые связаны с тобою дружбой. И так как я узнал от нее об этом в общих чертах, то попросил, чтобы она в присутствии этих женщин, к великому их удивлению и прославлению Бога, рассказала подробно и по порядку, как было дело. В том же самом городе один врач подагрик вознамерившись креститься, Накануне крещения получил во сне от черных кудрявых мальчуганов, в которых он угадал демонов, запрещение креститься в этом году, но не послушав их, хотя они наслали на его ноги страшнейшую боль, какую он никогда не испытывал прежде, пришел и, согласно обету, крестился без отстрочки, нанося демонам еще большее поражение баню возрождения». В крещении он освободился не только от той болезни, которую испытывал сверхобыкновение, но и от самой подагры, и хотя потом жил долго, не страдал уже больше ногами. Кто знает об этом? Знаем только мы и весьма немногие братья, до которых мог дойти об этом слух. Один куробитанец мимист крестившись, получил исцеление не только от паралича, но и от безобразной тяжести в детородных частях, и вышел из источника возрождения, облегченным от той и другой болезни, как будто не имел на теле никакого повреждения. Кто знает об этом, кроме Курубы и тех весьма немногих, которые могли где-либо об этом слышать? Мы же, узнав об этом, по распоряжению святого епископа Аврелия, попросили того человека явиться в Карфаген — хотя о том и раньше слышали от людей, в правдивости которых не могли сомневаться. Есть у нас один человек, бывший народный трибун Гесперий. Он на фуссаленской территории имеет мызу, называемую Зубеди. Узнав, что его дом находится там во власти зловредной силы злых духов, причиняющей мучения животным и рабам, Он попросил в мое отсутствие наших пресвитеров, чтобы туда пришел кто-нибудь из них, молитвами которого духи были бы изгнаны. Явился один из пресвитеров, принес там жертву тела Христова, молясь сколько мог о том, чтобы исчезло упомянутое наваждение, и тотчас по милосердию Божию оно исчезло. Между тем от друга своего он получил святую землю, принесенную из Иерусалима, где на третий день воскрес погребенный Христос, и привесил ее в своей спальне, чтобы и самому не подвергнуться какому-нибудь злу. Но когда его дом очистился от скверны, что, как он думал, произошло от той земли, он из благоговения не захотел держать ее в своей спальне. Случилось мне и моему собрату, епископу Синитянской церкви Максимину, находиться поблизости. Гесперий попросил нас прибыть, и мы прибыли. И после того, как он сообщил нам обо всем этом, он попросил о том, чтобы эта земля была где-нибудь зарыта, и чтобы там было устроено молитвенное место, где христиане могли бы собираться для прославления дел Божиих. Мы против этого ничего не имели, так и было сделано. Был там один молодой параличный крестьянин. Услыхав об этом, он обратился с просьбой к своим родителям, чтобы те немедленно принесли его на это священное место. Принесенный туда, он помолился и тотчас же пошел обратно на своих собственных ногах. На расстоянии менее 30 миль от Гепона есть дача, называемая Викторианской. Там находится храм в честь медиаланских мучеников Протасии и Гервасии. Туда приведен был один юноша, который летом среди дня, купая лошадь в реке, подвергся нападению демона. И когда он лежал, или при смерти, или весьма похожий на умершего, пришла сюда по обычаю для вечерних молитв и гимнов госпожа дача со своими служенками и с некоторыми набожными женщинами, и начали они петь гимны. Как бы пораженный этим пением, без затрясся, с ужасным воем схватился за алтарь, не смея или не будучи в силах двинуться, точно бы был привязан или пригвожден к нему, и с великим плачем, прося себе пощады, признался, где, когда и как напал на юношу. Наконец, объявив, что выйдет, пересчитал члены юноши, которые грозил отнять, уходя, и с этими словами вышел из юноши но глаз последнего выскочил на щеку, висел на тонкой жилке, как бы на внутреннем корне, и вся середина его, бывшая прежде черной, побелела. Увидев это, присутствовавшие сюда на крике больного сбежались и другие, и все погрузились в молитву за него. Хотя и обрадовались, что юноша пришел в сознание, но опечаленные по поводу его глаза говорили, что надо найти врача. Тогда муж его сестры, который привез его сюда, сказал «Бог, молитвами святых, изгнавший демона, силен возвратить ему и зрение». После того вставил, как мог, выпавший и висевший глаз на место и привязал его полотенцем. Он полагал, что глаз должен выздороветь не раньше, чем по истечении семи дней. Когда он сделал это, то через семь дней нашел юношу совершенно здоровым. Здесь получали исцеление и другие, о которых долго рассказывать. Я знаю, что одна японская девица, помазавшись елеем, при пресвитер, молясь за нее, растворил своими слезами, тотчас выздоровела от беснования. Знаю также, что епископ помолился однажды за юноши, которого не видел, и тот сейчас же освободился от демона. Был один старик, гипонец по имени Флорентий, человек благочестивый и бедный, добывавший себе средства на пропитание портняжем ремеслом. Он потерял одежду и, не имея средств купить, обратился к двадцати мученикам, память о которых у нас весьма чествуется, с громкой молитвой об одежде. Его услыхали случайно бывшие тут юноши Шулуны, и, когда он пошел, двинулись следом за ним, поддразнивая его — как будто бы он просил у мучеников 50 фол на покупку платья. Продолжая молча путь, он увидел выпрыгнувшую на берег большую трепещущую рыбу и при их содействии взял ее и продал за 30 фол на кухню одному повару, доброму христианину по имени Катос, рассказав при этом, как было дело, и надеясь на эти деньги приобрести шерсть, чтобы жена шила ему одежду. Но, разрезав рыбу, повар нашел в ее внутренностях золотое кольцо, и, движимый милосердием и под влиянием религиозного страха, тотчас же возвратил его старику, говоря, «Вот как одели тебя двадцать мучеников».